Глава двадцать седьмая. Пятница, двадцать седьмое марта. «Как назвать одним словом человека, который выслеживает того, кто выслеживает его друзей?» — задумчиво спрашивает Нокс. «Кон — гениальный сыщик», — отвечаю я, не отрываясь от ноутбука. «Два слова, и оба ужасные». «Мы в Роланда Виллидж сидим в кафе за столиком у окна. Уже почти половина девятого. Бронвин с Нейтом, Луис на работе, мои родители на благотворительном вечере. Я поняла, что не в состоянии два часа шататься по дому в одиночестве, дожидаясь начала вечеринки Уэштона и Элли, и позвонила Ноксу. Ни о чем другом, кроме злы дня, мы оба говорить не могли, а потому от разговоров решили перейти к действиям, а именно сели в машину и приехали сюда. Кофе в этой забегаловке отвратительный, зато вид из окна отличный. Прямо напротив кафе тот самый дом, которому привел нас злый день. «Когда знаешь, что он дома, как-то спокойнее», — говорит Нокс. Синяя машина свернула на подъездную дорожку через несколько минут после нашего приезда. У нас на глазах злыдень скрылся в доме и с тех пор не выходил. «Согласна», — рассеянно отвечаю я, уставившись на экран. «Ноутбук я захватила с собой, чтобы в конце концов открыть украденные у мамы Нокса документы». Нокс тоже взял компьютер и сейчас гуглит Дэвида Джексона. По-прежнему безрезультатно. «Сколько времени у нас осталось, чтобы не опоздать на вечеринку Кэштон и Элли? А, кстати, где она состоится?» — спрашивает Нокс после того, как шумом втянул через соломинку сразу полстакана спрайта. «Ресторан Талия на Чарльз-стрит, минут двадцать еще в запасе». «Замечательно!» Нокс разглядывает невзрачную обстановку. Стены кафе выкрашены в серый, вызывающий тюремные ассоциации цвет. Столы и стулья, словно из школьного кафетерия. Разложенные на барной стойке образцы выпечки давно заветрились. Бориста, позевывая, стирает из меню на доске горячий шоколад и бросает в корзину для мусора пустую коробку «Суис-Мис». «Как думаешь, Фиби придет?» Вряд ли. Она фактически переселилась в больничную палату. Документ на экране внезапно открывается. И я торжествующе улыбаюсь Ноксу. Есть! Первый файл расколола. А в нем... Ммм, кажется, не то. Материалы по поводу вынесения решения в пользу некой компании Webber Read Consulting Group во Флориде. Я бегло пролистываю несколько страниц и закрываю файл. Ну что ж, перейдем ко второму документу. Отличная работа, Шерлок! Нокс задумчиво потирает лицо рукой и смотрит в окно. Добиться бы нам такого же успеха в установлении личности этого мерзкого типа. Сидим в двух шагах и до сих пор не знаем, кто он. А как же там форум мстителей? Есть что-нибудь интересное или подозрительное? Форум открыт у меня в другом браузере, и пока мы сидели в кафе, от Pink Me пришла пара уведомлений. Однако для нас ничего полезного. Обычный трёп незнакомых мне участников. От тёмного духа ничего, написал тот пост про Фиби и замолчал. Нокс ерзает на стуле. «Напомни, что он писал в той записке? Никаких инициалов или подписи не оставил?» «Нет», — решительно начинаю я и осекаюсь. Записку я прочитала бегло и была при том не в лучшем расположении духа. Хотя лучше еще раз проверить. Я отрываюсь от компьютера, чтобы достать из сумки телефон. В этот момент на экране выскакивает заголовок, Соглашение заключенное по поручению компании Eagle Granite Corporation, Истленд, Калифорния. Я сделала фото. Вот посмотри сам. Нокс берёт у меня телефон, прищуривается и вдруг смертельно бледнеет. Что за черт? И прежде чем я успеваю спросить, с чего он так завелся, добавляет: "Почему ты мне раньше не показала его послание?" Я в недоумении хлопаю глазами. «Нокс что, всерьез злится на меня?» «Да что ты такое говоришь? Я зачитала тебе записку еще тогда, в контига «Это не то!» «Нокс неумолим, и от решительного, несвойственного ему тона у меня начинает покалывать кожу на голове!» «Как не то? Ты же знаешь, что в записке!» «Но я не знал, как это выглядит!» «Не понимаю!» «Нокс уйдет мне телефон, предупреждая очередной недоуменный вопрос». «Я имею в виду шрифт. Шрифт выглядит как рукописный текст, хотя на самом деле он набран на компьютере. И я уже встречал подобное. Последней порцией писем в адрес пока не будет доказано. С угрозами убийством». «Что?» «Да». Он кладет телефон на стол. «Погоди-ка». Санди решил, что нити ведут к делу до гостиньё. «Можно попробовать. У меня на гугл-диске кое-что есть». Он разворачивает ко мне экран. «Вот таблица с информацией на всех, кто связан с делом Дагастиньо. Поищем Дэвида Джексона». Он вбивает имя в строку поиска, и мы оба перестаем дышать. Но дожидаемся лишь сообщения, результаты не найдены. Ищи просто Джексона. На этот раз результат появляется мгновенно. Полицейский Рэй Джексон проходит по делу, как пособник сержанта Карла Дагастиньо за соучастие в незаконном аресте 17 человек по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотиков. Возраст — 24 года. Статус — заключен под стражу. Дело передано в суд. Ага, рей Джексон. Может, родственник Дэвида Джексона? Может. Нокс продолжает стучать по клавиатуре, буквально прилипнув глазами к экрану. Подожди-ка. Я хочу проиндексировать средства массовой информации. «Посмотрим, упоминают ли они эту фамилию». Он замолкает на несколько минут, затем разворачивает ко мне ноутбук. «Нашел. Где-то в тексте статьи есть Джексон и брат». Экран заполняет фото из новостного сюжета. Сержант Дагастиньо приобнимает за плечо аккуратно одетого молодого человека с грамотой в руке. «Я помню эту статью», — говорит Нокс. «Мы читали ее вместе с Беттани, о том, как Дагастиньо вручал какую-то награду, Он указывает на заголовок. За неделю до своего ареста сержант Карл Дагастиньо выразил благодарность студентам университета Сан-Диего за отличные успехи в программе наставничества. «Так значит, все же Дагастиньо. А что здесь пишут о Джексоне? Мы оба наперегонки бросаемся перечитывать текст, но я оказываюсь проворнее. Я чуть не вскрикиваю, увидев нужную фамилию». По иронии судьбы, одним из неблагополучных в социальном плане молодых людей, участвовавших в программе, оказался младший брат Рея Джексона, девятнадцатилетний Джаред, в прошлом году осужденный условно за мелкую кражу. По словам руководителей программы, Джаред Джексон был у них на хорошем счету и теперь работает на условиях неполной занятости в местной строительной компании. Я поворачиваюсь к Ноксу. А фото Рея Джексона можно найти? В этой статье нет, но... Нокс открывает другую страницу, где мелкими значками представлены фото всех проходящих по делу полицейских, щелкает по значку с именем Рэй Джексон и увеличивает изображение так, что теперь оно занимает половину экрана. И хотя снимок несколько нечеткий, сомнений не остается. У Рэя Джексона и парня, которого мы выследили, одинаковые глаза и губы. Злыдня зовут Джаред Джексон, брат Рея Джексона. На одном дыхании выпаливаю я. Совпадение исключается. Возраст подходит, лицо подходит. Они родственники. Да, а записка, которую он оставил Фиби, идентична письмам, отправленным в адрес, пока не будет доказана. Следовательно, Джаред Джексон еще и тот, кто посылает угрозы Элли Кляйнфельтеру. Здесь связь ясна. Элли посадил его брата за решетку. «Но какие у него дела с фиби «Не знаю. Лучше давай позвоним Элли». Через несколько секунд в трубке раздается. «Это Элли Кляйнфельтер. До понедельника 30 марта я не планирую проверять голосовую почту. Если вы нуждаетесь в незамедлительной консультации по правовому вопросу, пожалуйста, перезвоните, пока не будет доказано по номеру 555-239-4758». «Санзип Кхай, или оставьте сообщение». «Ах, да, он обещал Эштон на выходные отключить телефон». «Меня охватывает предчувствие беды». «Тогда мы должны все рассказать ему лично. Кстати, уже пора идти». «Постой», — Нокс снова тянется к ноутбуку. «Я вбил Джареда Джексона в поисковик Гугла. Тут на него много чего есть». Он пробегает глазами по экрану. Вот, был арестован за кражу из магазина сразу после окончания средней школы. Получил условный срок, участвовал в программе наставничества, устроился на работу в строительную компанию. Что-то вспыхивает у меня в подсознании, но Нокс продолжает говорить, и искра гаснет. Похоже, парень и после того имел проблемы с законом. Дальше вываливается куча материалов по поводу ареста брата. Нокс на минуту замолкает. «Хотя имя их отца нигде не упоминается, готов поспорить, что это Дэвид Джексон. У него был рак легких, а еще семья лишилась дома после того, как Рея посадили. Мягко выражаясь, ничего хорошего. А мать... Черт!» Нокс резко втягивает в себя воздух и с волнением поднимает взгляд. «Мать на Рождество покончила с собой. Во всяком случае утверждается, что это самоубийство, передозировка снотворного». Предсмертной записки она не оставила. «О, нет!» — у меня падает сердце. Я смотрю на дом Джексонов, практически темный. Лишь в окне первого этажа виднеется желтоватый силуэт лампы. Все выглядит жалким и заброшенным, а тусклый отцвет лампы и перекосившиеся жалюзи только усиливают впечатление. «Ужас какой!» «Да», — повторяет Нокс, проследив за моим взглядом. «Теперь мне даже жаль этого парня. Тяжко ему пришлось. Может, для него это извращенный способ выпустить пар?» «Может», — соглашаюсь я. И подпрыгиваю от неожиданности. Лампа в окне у Джексона гаснет, окончательно погрузив дом во мрак, в дверях появляется расплывчатая фигура. Нокс отодвигает ноутбук в сторону, нащупывает молнию на рюкзаке и, порывшись внутри, извлекает бинокль. «Ничего себе! Ты захватил бинокль?» «А как же! У него есть функция ночного видения!» Нокс закрепляет внешний объектив и подается ближе к окну. Фигура как раз приблизилась к фонарю. «Это Джаред!» «Без бинокля видно!» «Садится в машину! В руках рюкзак!» «Нокс, я прекрасно вижу!» На экране вспыхивает уведомление «Pink Me!» «Произошло обновление сайта «Я-мститель!»» Я сворачиваю документ, миссис Майерс, и перехожу на форум. Тёмный дух. Тик-так, время истекло. Что ж, придётся самому сделать эту грёбанную работу. Кровь застывает у меня в жилах. Я захлопываю ноутбук и запихиваю его в сумку. «Поехали за ним, он что-то задумал».